«Одиннадцатый». Я села и протяжно зевнула. «Ты сошел с ума?» и Я вычитал. Физические упражнения поднимают людям жизненный тонус и настроение. «Где капитан?» Я откинула покрывало и обнаружила, что раздета. Вчера я завалилась в кровать в одежде, не думая, что сразу усну. Он в рубке. У него важная конференция с остальными звездными странниками. «А тебя отправили развлечь меня?» Ты месяц наблюдаешь за мной, но только сейчас решился вступить в контакт. Почему раньше молчал? Не был представлен. Я рассмеялась. Правильно говорят, утро вечера мудренее. Прошло истеричное настроение. Одиннадцатый словно почувствовал, что мне нужна поддержка, поэтому активно делился жизненными премудростями, выужинными из информационного пространства. Я слушала в полуха, думая о своем. Выйдя из душевой кабинки, быстро оделась. Скажи, одиннадцатый, что такое любовь? Любовь — это невозможность жить друг без друга. Бросаться на помощь даже тогда, когда она будет стоить тебе жизни. Это чисто мое мнение. Могу привести цитаты великих. Не надо великих. Ты сам любил? На полке над раковиной я выбрала тюбик с чистящим зубы средством и выдавила горошину в рот. Как только появился густой аромат мяты, сплюнула пену. Улыбнулась самой себе в зеркало, оценивая белизну зубов. Идеально. Кибернету звездолета подобная опция, как любовь, недоступна. Я должен сохранять холодный ум. Мне тоже хотелось бы время от времени отключать подобную функцию. В случае с Лерихом, например. И я вчера слышал ваш разговор. Капитан забыл отключить меня. Мне показалось что вы любите друг друга, но груз прежней жизни не дает вам обоим расправить плечи. «Я не могу себе простить того, что она делала. «Судя по всему, вы и капитану не можете простить жизнь до вас. Как он посмел любить еще кого-то?» «Одиннадцатый, подскажи, пожалуйста, как тебя можно отключить?» Достаточно произнести вслух. Он явно обиделся. «Хорошо». «Давай твою физзарядку. Как нужно встать? Ноги в стороны?» «На ширине плеч». Вэй нас застал на приседаниях. «Шестнадцать, семнадцать, дышим через нос», — командовал одиннадцатый. Я широко улыбнулась Вэю. «Правда, я на самом деле была рада его видеть». «Восемнадцать». Одиннадцатый понятливый парень. Он заткнулся, когда Матвей оборвал мои приседания, порывисто прижав к себе его поцелуй пах кофе. Глава 16 Последние два дня мы провели тихо, каждый занятый своим делом. Хотя Матвей старался не показывать вида, но я замечала, как он нервничает. Приближалась последняя фаза его операции по доставке антимагмы. Меня планировалось сбросить, не замедляя хода и не выходя из режима невидимки. С управлением одного из дюжины челноков я знакомилась накануне. В Империи Лавровых все было сделано со знаком люкс. Огромный, как и сам звездолет, челнок искрился черным глянцем, что заставило меня скривиться. Позёры. Его на стоянке будет видно даже из космоса. Как только пересечешь орбиту спутника, челнок поменяет цвет и регистрационный номер. Не пугайся, если найдешь его чересчур обшарпанным. И я улыбнулась. «Конспираторы!» Что отвечать пограничникам, ты знаешь. Документы подлинные, за них не переживай. Я должна была припарковаться в гостевой зоне и оставить челнок там. На обратном пути его заберут. Я готова. А я нет. Я волнуюсь за тебя, признался Вэй, помогая мне надеть новый скафандр. Приходилось растягивать искусственную кожу четыре руки. В последующем, когда скафандр сохранит мои параметры, натягивать его будет проще. В этот раз я залезла в него голой, как и положено. Я уже совсем не стеснялась в э. С собой я собиралась взять небольшую сумку с нехитрыми пожитками, с которых пришлось спороть метку звездолета, и несколько валютных карточек, имеющих хождение в этой дыре. Личный счет решено было не открывать, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. У меня транзитная остановка всего на три с половиной дня. Найду чем заняться. Не волнуйся, что со мной может случиться на территории военной базы? Я подняла руки вверх, чтобы не мешать манипуляциям на ткани. Нужно быть отчаянным авантюристом, чтобы сунуться туда и открыть себя всему миру. Нет, наш враг будет действовать из-под тяжка. Купи себе самую простую одежду. Помни ты не дочь богатых родителей, которые могут позволить себе отдых на курортах Эйдор эп и дергл скафандр, чтобы он сел плотнее. У меня от его усердных действий болталась голова. Я прятала улыбку. Капитан сейчас походил на моего отца. Мама никогда не опускалась до наставлений. Не рассчитывайся в магазине легко. Делай вид, что экономишь. Бедные люди не так запоминаются, как состоятельные. «Ну все!» — щелкнув последними клапанами, я сделала шаг ближе и переплела руки на поясе кибернета, прижавшись щекой к его груди. «Пришла пора прощаться!» Он поднял мое лицо за подбородок. Мы, наверное, целую минуту смотрели друг на друга, прежде чем Матвей меня поцеловал. «Будь приличной девочкой!» «Не влюбись в какого-нибудь юношу на Липуту, там через одного прохиндея!» «Ты ревнуешь?» «Ужасно. И я тебя к Наташе». «Теперь к Наташе?» Капитан широко улыбнулся. Он помогал мне застегнуть шлем. «Хочешь ее увидеть?» Я кивнула. «Не дергайся, иначе прищемлю кожу». «Она уже идет?» Я знала, что для общения между собой и кибернетом не нужны слова. «Да». Услышав быстрые шаги, я развернулась. По шлюзовому отсеку, в котором мы готовились к старту челнок, шел кибернет в белом комбинезоне и с ярко-красными волосами. И ещё одна раскрасавица. Не ей подражала Ия? Только когда Наташа подошла ближе, я поняла, что она совсем не похожа на современных кибернетов, которых трудно отличить от человека. Искусственной кожи нет, видны швы между сочленениями конечностей и на нагрудных пластинах. движение далеки от плавных. Познакомься, это мой самый первый проект, с гордостью произнес Матвей. Еще не кибернет, но уже и не робот. Наташа посмотрела на меня доброжелательно. Приятного полета, Дарья. Она уже знала мое новое имя. Спасибо. И я улыбнулась в ответ. От сердца немного отлегло. Не думала я, что до такой степени ревнива. И если будут проблемы, ты помнишь, как меня вызвать. Вы показал на висящий поверх с мини низумком. «Если не отвечу, то откликнется кто-то, кому я доверяю. Если случится что-то совсем серьезное, я обязательно пришлю помощь». Я не выдержала, бросилась к капитану на шею, некрасиво всхлипнула. «Всё будет хорошо, малышка». Он легко поцеловал меня в губы. Шлем помешал бы более глубокой ласки «Помни, я рядом». Я забралась в челнок и, пройдя по длинному проходу, разделяющему пустые складские помещения на две части, попала в рубку управления. Села в кресло и пристегнула ремень. Моему космическому аппарату лететь бы сейчас к беженцам с гуманитарной помощью, но он волею Матвея будет служить одной мне. Нащупав на груди прямоугольник мини-зумкома, я сжала его пальцами. «Что-то случилось?» — услышала я голос Вэя. «Смотри, не влюбись в какую-нибудь беженку с Крагнатума. Ты мой!» Матвей рассмеялся. Я муха уловила, как он отдает команду Наташе прекратить подачу кислорода. Больше на его корабле живых нет. от чего же так грустно? А я отцепила челнок от страховочного стапеля. Он медленно выплыл из шлюза. Повинуясь командам, развернулся носом по направлению к висящему вдали шару искусственного спутника и рванул к нему. Я включила радар. Тот быстро нащупал болтающиеся на орбите Крагнату Масуда, но ни одного звёздного странника среди них не обнаружил. Я знала, они там, но скрыты системой невидимости. Ждут, когда к ним присоединится ЗС-11. Им еще рано играть роль кораблей, прибывших с гуманитарной помощью. Враг где-то рядом. «Лаперус-12Ф, ответьте!» Я фыркнула. «Лаперус!» «Лаперус-12Ф на связи!» Спутник быстро приближался. «Обозначьте цель своего визита!» Из динамика лился женский, довольно приятный голос. А я думала, на военной базе работают одни суровые парни. «Транзитная остановка! Цель! Рейс на липуту. Я отвечала коротко в привычной для официальных переговоров манере. На чье имя билет дали Путу? Дарья Ларина, гражданка Верлакса. Минуточку. Пошла недолгая проверка списка пассажиров. Что собираетесь делать со своим судном? Понятно, что лишняя головная боль никому не нужна. Если я улечу, то кто-то должен озаботиться судьбой Челнока. Он арендован. За Лапирус 12F в течение недели явится хозяин. Предъявите договор аренды. Я одним нажатием пальца отправила нужный файл. Пусть убедятся, что местная компания выполнит условия договора по эвакуации потрепанного годами аренды судна. С вас 400 адмиралов за стоянку. Оплатите немедленно, иначе коридор для посадки не будет открыт. Я вздохнула и, вытащив из кармашка сумки одну из карточек, приложила ее к зажегшемуся сканеру. Деньги улетели со свистом. Место стоянки 235А. Приготовьтесь к тому, что ваше судно будет опечатано до прибытия арендодателя. Я готова. Приветствую вас, Дарья Ларина, на спутнике XX512. Я отключила микрофон. Дождавшись буксира, который доведет меня к месту стоянки, я настроила на его маячок синхронизатор. С таким количеством хлама на орбите самостоятельно точно не пробраться. Сразу видно, что спутник старый, Очистка внешнего кольца проводилась за государственный счет. Частные территории обычно выглядят более ухоженными. «Шлем на открытой поверхности желательно не снимать». Ведущий мой челнок-специалист сменился. Теперь это был мужчина. «Воздух сильно загрязнен. Не подвергайте свою жизнь опасности». «Принято», — ответила я, включая на шлеме дополнительные фильтры очищения воздуха. Серый туман, скрывающий за собой спутник, можно было резать ножом. Я не видела маячок буксира, не говоря уже о самом летательном аппарате, хотя тот находился в паре десятков метров от меня. И я невольно набрала полную грудь воздуха перед тем, как мой челнок нырнул в эту непроглядную серость. На стоянке оказалось не лучше. Если вертолеты, челноки, машины и прочие транспортные средства когда-то имели заводской цветной окрас, но сейчас все они были одинакового пыльного цвета. Унылый пейзаж простирался настолько далеко, насколько хватало взгляда. Заняв указанное место, я с облегчением выдохнула. Пришлось проявить чудеса маневра, чтобы не раздавить своей громадиной стоящие рядом летательные аппараты. У трапа меня уже ждали. «Таможенный досмотр», — сообщил мужчина в военном скафандре. «Предъявите документы». Офицер смотрелся на фоне низкого неба и окружающей серости достойно. На его груди красовалась визитка с указанием имени и должности, но я не стала акцентировать на ней внимание. В руках таможенника появился планшет, в котором он по старинке ручкой делал пометки. «Какой груз везете? «Личные вещи». Я покачала перед его носом дохлой сумкой. «Меня интересуют складские помещения вашего звездолета. «Они пусты. Я должен убедиться». Он не совсем вежливо отодвинул меня в сторону и поднялся по трапу. Пришлось плестись следом. Я знала, что отсеки челнока пусты, но все равно сердце сжималось всякий раз, как открывалась очередная дверь. Тусклые лампы освещали совершенно безжизненные помещения. Мне даже показалось, что стены складов от старости поросли плесенью. Они по какой-то прихоти Матвея были окрашены в черный непроницаемый цвет. Хотелось поскорее отсюда убраться. Да тошноты. «Не знаете, что здесь перевозилось раньше?» Таможенник поморщился. Он тоже испытывал иррациональный страх. Я видела, как на его лбу выступили капли пота. «Нет», — я покачала головой. Понятно, что Матвей был настолько крут, что сумел сконструировать умный челнок, который в зависимости от ставящихся перед ним задач меняет внешний вид. Сейчас он выглядел как откровенная рухлядь, но если бы таможенник вздумал провести по внешней обшивке рукой, что я тихонько и сделала, то под пальцами почувствовал бы гладкость полированного металла. Иллюзия была настолько хороша, что не вызывала сомнений у служащего. Но вот что смутило нас обоих, так это складские помещения. Почему они имеют столь неразумную организацию? Зачем эти частые, кромсающие рабочее пространство перегородки? Ведь они ограничивают разумное распределение груза. Мне непонятен ваш выбор. Таможенник пребывал в активном поиске смысла. Чувствовал, что что-то нечисто, но нащупать не мог. Он стоял посреди очередной камеры, тесной и плохо освещенной. «Почему вы предпочли грузовой челнок, если не собирались использовать его по назначению?» И я легкомысленно пожала плечами. «Я боялась опоздать на рейс на липуту, поэтому не стала дожидаться более удобного транспорта. Взяла, что имелось у арендодателя. Сами знаете, сейчас не до капризов». «Лучше я пересижу эти дни у вас, чем на Крагнатуме». «У нас тоже неспокойно». Офицер щелчком закрыл планшет. «Если вы не забронировали отель заранее, вам придется ночевать в его коридоре, если не на улице. Все хотят улететь на Липуту, подальше от этого ада». «Я забронировала». «Я понимала, почему он злится. У него нет выбора. Ему не улететь в спокойное место. Прикажут, придется стрелять». А если учесть, что на Крагнатуме живут его близкие и знакомые, то стрелять он будет по своим. Мятеж зачастую перерастает в гражданскую войну. Со стоянки я убралась на такси вертолете. Не стала ждать, когда таможенник опечатает мой челнок. Все свое я унесла с собой. «До отеля Красный орел, пожалуйста». «Собираетесь на липуту? поинтересовался вертолетчик. Я только кивнула. Видимо, сейчас все молились на единственный регулярный рейс, который увезет их подальше от войны. «Как вам удалось раздобыть билет? Я свою мать уже месяц пытаюсь отправить хоть на чем нибудь Все места распроданы». «Заранее купила», — буркнула я, догадываясь, какие связи пришлось задействовать Матвею, чтобы достать золотой пропуск. «Не продадите свой билет? Три цены дам». «Нет, простите». Томоженник оказался прав, когда предупреждал, о переполненности гостиницы. Мне придется три дня ходить по головам людей, устроившихся в холле и коридоре. Измученные администраторы пытались перекричать гомон голосов. Получив электронный ключ, я направилась к своему номеру, стараясь избегать завистливых взглядов. Всюду дети, женщины, баулы, трепья. Из гостиницы их не гнали, на улице совсем нечем дышать. А бесконечно находиться в шлеме – это пытка для любого, а тем более для ребенка. «Номер мне достался крошечный. Одноместная кровать, тумба для вещей, за стеклянной перегородкой санузел с раковиной. Увидев, что творится в коридорах, я была рада и такому комфорту. Кинув шлем в угол, не раздеваясь, завалилась поверх покрывала. В блаженстве вытянула ноги. Надолго валяться не пришлось, желудок требовал пищи. вы конечно, сунул мне в сумку какие-то консервы, но хотелось чего-то более человеческого». За месяц пути они меня осточертели. Как я и предполагала, учитывая переполненность отеля, выбор товаров в соседнем магазине оказался весьма скудным. Пришлось нанять воздушное такси для полета на другую, более обжитую часть спутника. Два часа, и я окажусь в самом центре местной цивилизации. Конечно, никто меня не пустит на закрытую территорию военной базы, но я попаду в городок, где обитают семьи офицеров и обслуживающий персонал. Грязный туман так и не рассеялся. Управляемое автопилотом воздушное такси с осторожностью огибало выступающие на пути радиолокационные вышки. Они появлялись из серой мглы, подобно жутким ушастым великанам. Но еще больше меня испугало высокое, как показалось на первый взгляд, железобетонное строение, которое неожиданно развернуло в мою сторону верхнюю башню. Только после того, как оно сделало шаг по направлению к моему вертолету, Я поняла, что вижу «Стражи» — исполинского размера робота, напичканного смертоносным оружием. В отличие от стационарных охранных постов, этот мог передвигаться. Включив мощный прожектор, «Страж» осветил такси. Я почувствовала себя стрекозой, пришпиленной иголкой, потому как лопасти вертолета прекратили вращаться. «Мы висели в воздухе, пока «Страж» изучал нас». Я зажмурилась, до того нестерпимым сделался свет, ощупывающий мое лицо».